Глава седьмая Эва никогда не думала, что человек может долгое время сидеть неподвижно и пялиться в одну точку. Оказалось, может, сжавшись в самом дальнем углу, обхватив колени руками, она не отрывала взгляда от красных пятен крови, осквернивших и без того не самый чистый пол. Пятен, показавших на что готовы траперы ради своей выгоды. А самое главное, убедив ее в гнилости их нутра. Эва ничем не могла заглушить образы в голове. Вот Харя берет Ами в крепкий захват, дает по голове и силой заставляет открыть рот. А после... После заправски орудует ножом. Так кровожадно и хладнокровно, что не возникает сомнений, он делает это не первый раз. Крики агонии заглушают все звуки в небольшом помещении превращаясь в булькающие хрипы полуживого тела. «Прекратите! Прекратите! Отстаньте от нее!» Эва пыталась добраться до мясника и сделать хоть что-то, предотвратить безумие. Но Ирма не позволила. Небольшая манипуляция ее узловатыми пальцами, и Эва сама рухнула от острой боли в ноге. Магнитное кольцо в миг стало настолько узким, что, казалось, раздробит молодые кости. «Дурочка! Мы же стараемся ради тебя!» Кобра присела возле Эвы, взяла ее за подбородок, заставляя смотреть в глаза, и как ни в чем не бывало произнесла. «Когда мы закончим, переоденешься в ее тряпки и будешь сидеть тихо. Через несколько дней мы тебя заберем». «Да, воду и еду найдешь там!» Она указала на вход, где у стены пристроилась грязная сумка. — Что будет сами? — превозмогая боль и ярость, спросила Эва. ирама нахмурилась. — Тебя это не касается. Лучше посиди и подумай, что будет с тобой. И можешь не поскупиться на образы. Позже ты поймешь. Тебя ожидает участь похуже. Ведь то, что будет вытворять с тобой твой хозяин, — настоящий ад. «Так что готовься!» Мерзкий смех и неутихающий крик — это то последнее, что запомнила Эва, когда от собственной боли помутилось сознание, унося в темноту. В такую желанную, но, к сожалению, недолгую. Эванжелина очнулась спустя пару часов с жуткой головной болью, ломотой вздавленной и посиневшей лодыжки и тянущей болью в районе сердца, Затмевающие все физические страдания и неудобства. В этом состоянии она провела два дня, за которые жалость, безысходность и боль потихоньку вытеснила невероятная злость на саму себя за свою слабость. Встрепенувшись в своем углу, она потерла затекшие ноги и размяла шею, покрутив головой из стороны в сторону. Взгляд уткнулся в сумку с едой, о которой она благополучно забыла, думая, что лучше умрет от голода, чем поест из рук живодеров. Но воля к жизни была сильнее принципов. Эва подползла на четвереньках к двери, чувствуя, что магнитное кольцо ослаблено, сунула нос в холщовый мешок. Бутыль воды и засохший хлеб. Не густо. Но непривередливый желудок был счастлив и радостно заурчал. Если бы он только мог догадываться, что после сытости его хозяйку парализует от убойной дозы снотворного, он бы постарался немедленно все выплюнуть. Девичьи веки долго трепетали, прежде чем открыться. Казалось, сверху их придавили чем-то очень тяжелым. С десятой попытки Эви все же удалось побороть груз, и она встретила полумрак. Взгляд медленно ощупывал явно небольшое помещение, где с потолка монотонно капала вода, стекая на макушку. «Интересно, сколько я тут валяюсь, если волосы полностью промокли?» – подумала она, чуть запрокидывая голову и подставляя подживительные капли потрескавшиеся губы. «Просыпаться!» и осознавать себя вместе, похожим на пещеру, притом очень вонючую, неприятную, но только не той, кто проводил ночи в более неприветливых местах, например, в медвежьей берлоге. Вспоминать об этом очень не хотелось, но вонь от испражнений и мокрой шерсти услужливо напомнили те занятные времена. Прогнав образы прошлого, Эва припомнила сумку с отравленной едой. Хотела наслать проклятие на головы траперов, но вместо слов из горла вышли только хрипы. — Чтоб вас волки загрызли и лоси затоптали! — крикнула в сердцах она, поднимаясь. Ей уже надоело, что вода успела промочить не только рот, но и все лицо. Как взъерошенные воробушек, она встряхнулась, резко мотнув головой, и тут же об этом пожалела. По вискам будто ударили молотом, боль от которого разошлась по всему телу, выворачивая наизнанку. Эво начало лихорадить. Холодный пот завладел телом, сильно затошнило, а после вырвало. Несколько долгих минут ушло на восстановление чувствительности и прекращение болезненных желудочных спазмов. Отдышавшись, Эва наконец смогла полно осмотреть свое новое пристанище и убедиться, что она на самом деле находится под землей. Неровный скальник покрывали слизь плесень. Над головой вырисовывались обломанные сталагмиты. Значит, пока я была в отключке, они меня сюда притащили. Неужели это и есть нара, которой они меня пугали? Хм. Она скептически осмотрела пол и поняла, что она не первая, кого тут держали. Помимо чьих-то испражнений, которые никто не спешил убирать, здесь были куски ободранной одежды и даже чьи-то кости. Думать, что они человеческие, не хотелось, так же, как и проверять. Эва подошла к решетке, разглядела небольшой освещенный пятачок, на котором стояло подобие кривого стула с накинутой на него замызганной кофтой. На ножку облакачивалась недопитая бутылка с отколотым горлом в которой покоилась темная жидкость. Эва поежилась, поняла две вещи. Первая – это то, что ее зубы стучат от холода. А вторая – что ее охранника нет. Надолго это или нет, Эва думать не стала, а присмотрелась к замку. Странно, но это не было то магнитное устройство, что держало ногу, которая, кстати, почему-то на ней до сих пор болталась и не походило на что-то более изобретательное. Увесистый, но явно сделанный из старого металла, да плюс ко всему и ржавый, он не вызывал доверия. Неужели они думали, что эта енотовая задница меня удержит? Усмехнувшись, маленькой удачи, Эва вытряхнула из своего кроссовка раскладной нож. Слава богам, у Ами оказалась настолько миниатюрная нога, что обувь решили не менять. Не мешкая, Эва стала с азартом ковыряться в железяке, тихонько проклиная свое бессилие и изнеможение, заставляющие разжать пальцы и выпустить хрупкую сталь. «Ну же, давай, лопух тебя побери! Открывайся!» «Хрен ты, крысиной! Ты зачем ушел? Охранять! Если нет на месте!» Эва испуганно вздрогнула. Разорванные эхом голоса в правом коридоре раздались так неожиданно и громко, что смогли напугать. «А чё? В туалет!» Дальше бубнёж Хари Эва не разобрала. Лишь поняла, что двойня, а, возможно, и троица, приближалась, и ей нужно поторопиться. Она уже и так покрылась испариной, а от напряжения занемели все мышцы, но продолжила яростно ковырять неприступную железяку. «Ну же давай, волк, тебя разорви!» «А ты хотела, чтобы я обосрался?» «Да мне плевать! Ты не должен был спускать глаз с клетки, а если она убежит?» Это дохлая! Ну ты жжешь!» Гогат Хари, отскакивая от стен, превращался в отвратительную какофонию. «Да, иди, болван!» Недовольно фыркнула женщина в следующий раз не хрен обжираться до да усеру придурок эва уже видела как массивные исказившиеся тени на стене становятся все меньше и почти потеряла надежду на спасение но тут механизм щелкнул открываясь звук удара замка поглотила непрекращающаяся перебранка траперов голоса которых слышались все отчетливее не веря своей маленькой победе Эва выскользнула за дверь и, не оборачиваясь, нырнула в противоположный туннель, стараясь поскорее скрыться. И говоря огромное спасибо Хари за этот маленький шанс. Крик ярости заставил стены содрогнуться, но Эве было плевать. Ее ноги, хоть и спотыкаясь в неизвестных лабиринтах, упорно передвигались. Несколько метров вперед, потом в левый туннель, Дальше протиснулась через узкий лаз, в котором расцарапала спину и руки, и широкая галерея, уводящая вправо. Она уже сбилась со счета, сколько она пробежала. Возможно, будь она не такой истощенной и больной, она бы прошла в два раза больше. Но сейчас это было бесполезно. Тяжелая одышка заставила замедлиться. Опустившись на холодный камень, Эва надеялась, что трапперы не сообразят, куда она сбежала в поисках источника влаги, не хватающей обезвоженному, отравленному организму. Эва вытерла пот и стала прислушиваться. Чувствовала, что подземная река неподалеку, что проходы, по которым она бежала, напоминали старое русло. И если она не потеряла свои навыки выживания и инстинкты, привитые отцом с детства, Она отыщет эту проклятую воду. На смену одышки пришла тупая ноющая боль. Желудок как будто скулил, умоляя, чтобы его напитали чистой водой. Как и горло, которое хоть и было промочено, все равно соднило. Сглатывать удавалось с трудом и болью. Не зная, насколько отстали преследователи, Эва поднялась, решая, куда лучше свернуть. Но не успела сделать и шаг, Как услышала позади себя. Эй, дичь! Куда-то собралась? Яркий луч света больно резанул по глазам, ослепив и заставив попятиться и свернуть не туда. Один неверный шаг, и Эва поняла, что уже не чувствует под собой землю, летит спиной в глубокую пустоту. А! -а, -а, -а, -а, -а! Она надрывала легкие. Страх смерти парализовал. Резкий удар, ломота в теле, вышибли дух, а поток поглотил хрупкое тело вместе со всеми звуками, швыряя и полоща, как безвольную куклу. Удар, еще удар, и кажется, что жизнь покинула бренное тело. Порог, камни, поворот, и она бултыхалась, не понимая, где поверхность и спасительный воздух. Но упорство духа тянуло наверх заставляя бороться не только с ярой стихией, но и с законами гравитации. Всплыв, Эва с усилием вдохнула воздух и вновь оказалась под водой. Еще пару ударов, благо, что не головой, и, кажется, поток успокоился. Эва сделала титаническое усилие, чтобы всплыть вновь, но тяжелая обувь не позволила. Хорошенько напитавшись, кроссовки утягивали вниз, к смерти. Один скинут, но сбросить второй, где были спрятаны папины листки, не позволила Эвина дурость. Она боролась сама с собой и глупыми предрассудками. Что если листочки потерять, то она потеряет связь с отцом, которую чувствует, когда просто на них смотрит. Ведь она верила, что дорогие человеку вещи хранят не только память о нем, но и содержат частичку души. Эве очень хотелось завыть и заплакать. Хотелось, чтобы у нее никогда не было глупого выбора. Но в итоге ей пришлось сдаться. Жажда жизни победила. И Эванжелина свободной ногой скинула кроссовок, а в следующее мгновение поняла, что она вновь в свободном падении водопада. Краски померкли, и полуживую Эву вышвырнула на берег. От мерзостного ощущения Эва резко открыла глаза и схватила за тонкую кожистую шею тварь, которая сначала просто облизывала ее лицо, вызывая не самые приятные ощущения, а после вообще вознамерилась отгрызть нос. Зверь истошно взвыл и попытался вырваться. Эва, силы которой были на исходе, разжала пальцы, но тут же об этом пожалела. Тварь, явно не понимающая намеков, злобно оскалилась, вытянув морду, похожую на крысиную, стала медленно обходить Эву, пытаясь напасть со спины. Эва тревожно следила за животным, не понимая, как такая мерзость могла получиться. Тело, напоминая небольшую лохматую собаку, тяжело сокращалось, как будто животному было трудно дышать. Хвоста не было, что, очевидно, сказывалось на равновесии твари. Ожилистые лапы с длиннющими кривыми ногтями при каждом шаге нервно загребали землю. Эванжелина уже шарила в поисках чего-нибудь увесистого. И до того, как мерзость, капая голодной слюной, вновь на нее набросилась, прицельно метнула в нее камень. Но не тут-то было. Видать, зверь настолько оголодал, что не намеревался так легко сдаваться. Резко кинулся на Эву. Она вскрикнула, упала на спину, закрывая лицо руками. Маленькие, налитые кровью глазки смотрелись дикостью. Узкая пасть с трудом вмещала в себе кривые, обломанные зубы. «Пошло вон, мерзкое отродье!» Но животное обезумело. Не добравшись до шеи, стало рвать руку. Острая боль отдавалась раскатами во всем девичьем теле. В глазах потемнело а адреналин, разгоняющий кровь, создавал такой шумовой поток, что, казалось, мир вокруг угас. Силы покидали, но воля к жизни росла. Не для того Эва пережила водопад и боролась с водяной стихией, чтобы сейчас закончить жизнь в пастью какой-то мерзости. Высвободив целую руку, Эва вновь нащупала камень и со всей дури впечатала в крысиную морду. Отчаянно иди Казаров. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» С третьего удара тварь покачнулась, выпуская из захвата кисть. Помчалась прочь и юркнула за кучу вонючего мусора. «Давай, топай! А то не ты, а я тобой закушу!» Дьявольское отродье. Понимая, что больше ей ничего не угрожает, Эва, которая до этого наполовину была в воде, Выползла на сушу. Закусила губу, чтобы не взвыть от боли, видя один положительный момент в этой ситуации. А нет, два. Сбежала от траперов и напилась на пол жизни вперед. Еще не понимая, где она оказалась, попыталась подняться, но рука требовала внимания, так же, как открывшаяся рана на бедре. Спуск по руслу реки теперь не останется легким воспоминанием. Оторвав от своего платья кусок, Эванжелина туго перевязала руку, а после и бедро, радуясь, что рана оказалась с ровными краями. С резью в груди она решила разобраться позже, как только найдет безопасное место. Но она уже предполагала, что левое нижнее ребро, если и не сломано, то изрядно потрепано. Хорошо, что удалось избежать травм посерьезнее и вообще не утонуть эва нашла на берегу корявую палку на которую опёрлась оперлась и не спеша поковыляла вперед позади взвыла тварь провожая свой несостоявшийся обед печальным взглядом, а эва дойдя до обрывистого края замерла на месте не веря собственным глазам все что она знала на поверхности безусловно впечатляло хоть и видела она немного, но от открывшейся картины она потеряла дар речи. Перед ней лежал не просто город, а город мертвых. Другого определения невозможно было подобрать. На огромной площади, уходя за невидимый и нечеткий горизонт, ютились поверженные временем массивные здания из бетона и металла. Они, как раненые, изуродованные статуи, пригибались к земле, устав от вечной жизни. Безмолвные – пустые оконные проемы, смотрели безразлично, а мосты, пересекающие пространство или соединяющие один когда-то великанский дом с другим, были лишь намеком на древнее величие. В разных местах уходили под землю сто сваи, терялись в верхних слоях земли над головой. Их было так много, что стало понятно одно – либо столбы держат огромные пласты земли, не давая засыпать город, либо на них держится верхний город мечты. Но разбираться в технических нюансах Эва не собиралась. Ее заинтересовало небо подземного города. Не зная, как и почему, но оно напоминало хмурый пасмурный день на поверхности. Грязно-серая дымка, не спеша закручиваясь в спираль, излучала собственный мягкий свет, не такой яркий, как солнце, но его вполне хватало для жизни под землей. «Эй, ты чего тут трешься?» Эва вздрогнула и обернулась, встречаясь с настолько тощим стариком, что, казалось, душа в нем держится только из принципа. Глаза, хоть и мутные, цепко впились в девичье лицо. «А ну, пошла вон!» «Решила водички на халяву попить!» Старик резко взмахнул рукой, и только когда Эва получила вялый удар, поняла, что у него в руках плетка. «Ты чего? Мне больно!» «А ну иди отсюда, пока крысяра на тебя не натравил!» Старик махнул головой себе за спину. «Видела я вашего крысяра, знаете, не впечатлил!» Недовольно пробурчала Эва, прижимая перебинтованную руку к груди. «Прежде чем накидываться, лучше бы сказали, где я, что это за место?» Увидев смятение на старческом лице, она смягчилась и добавила «Пожалуйста». Старик на секунду замер, то ли от наглости пришлой, то ли от ее вежливых слов, которых за всю жизнь почти не слышал, но все же ответил. «Это владение гоблина, его питьевой источник». «Нет, вы не поняли». Эва осторожно притопнула. «Меня интересует не конкретно это место. Меня интересует пещера, здание, все вокруг». Старик что-то смекнул и как-то хитро прищурился, по-новому оценивая пришлую. И как он сразу не догадался, что она сверху, ладная, хоть и немного потрепанная, держится с гордостью и чувством собственного достоинства, чего лишены те примитивы, что живут здесь годами, как будто существование под землей, диктуя новые условия жизни, воруют те остатки человечности, которые не смогли заграбастать принципалы. Тяжело, как будто выдыхая и переваливая огромный груз на хрупкие плечи, старик невесело проговорил. «Это милая изнанка! Добро пожаловать!»